чтобы оно было желанным, чтобы его с нетерпением ждали, чтобы его подавали не кое-как, а, как и подобает важному блюду, торжественно. Не случайно для подачи супа на Востоке была изобретена фарфоровая чаша, самовар «Хого», а в Европе супница — Большая овальная фарфоровая кастрюля с крышкой, которую теперь мы можем увидеть лишь в сервизах. Именно в этой посуде подавался горячий суп прямо на стол, чтобы в присутствии всех членов семьи хозяин или хозяйка торжественно разлили его по тарелкам, дымящийся и дразнящий своим ароматом. В этой традиции было заложено не только уважение к семье, но и уважение к нелегкому труду хозяйки, к ее главному кулинарному произведению дня, к супу, без которого, как это понимал каждый, не будет ни работы, ни радости. Вот почему и в столовых, ресторанах суп должен готовить повар более высокого класса, чем кашевар. Кашевара можно сравнить с фельдшером, костоправым, имеющим иногда Больше жизненный опыт, чем врач, и знающим до тонкостей какую-нибудь одну операцию, которую врач не всегда выполнит столь же быстро и безболезненно, ибо не тренирован на ней ежедневно многие годы. Но фельдшер не видит сути болезни, не умеет поставить диагноз, не может безошибочно определить, что важно в жалобах больного. Для этого нужны высшие знания, для этого мало одного лишь опыта, А нужно понимание принципов медицины. Так и с супом. Чтобы сварить его, не один вид, а любой из супов, нужно быть поваром. Иметь высшее кулинарное образование. Быть своего рода доктором в области кулинарии. Выходит, Как бы мы ни подходили к этому вопросу, супы более высокий этап по сравнению с варкой каш. И потому мы переходим к ним после длительной психологической подготовки, которая, хотя и не полностью, все же заменяет опыт. Варка супов. Конечно, речь идет о настоящих вкусных, добротных супах а не о том, что в народе принято называть баландой. Супы весьма легко низводятся до уровня примитивных и невкусных блюд, если их готовят без достаточной квалификации и, главное, без понимания их специфических свойств. Замечено, что вкусные супы удаются далеко не всем поварам и что многим их приготовить гораздо труднее, чем какое-либо сложное второе блюдо. Поэтому в большинстве случаев супы готовят спустя рукава. Зачем возиться, когда хорошего результата все равно нелегко добиться? Сплошь и рядом в столовой и дома супы становятся самыми невкусными, неаппетитными блюдами. Их едят потому, что без супа нельзя, надо что-нибудь горячее, с супом обед сытнее, зимой обязательно нужен суп и по другим подобным соображениям, весьма далеким от вкусовой оценки. Итак мы к этому привыкли, что на наших банкетах, вечерах, званых обедах, именинах, днях рождения и в других торжественных случаях супов обычно не бывает. Их не подают, как блюда слишком простые, а предлагают либо одни закуски, либо закуски и горячие, так называемые вторые блюда. Между тем, приготовленный по всем правилам и с высокой степенью умения, суп – это украшение стола, действительно первое по своим вкусовым качествам блюдо. Но приготовить хороший суп – великое искусство, которое требует особого внимания и времени. Главное то, что в супах высокое качество дается труднее, чем во всех других блюдах из-за целого ряда обстоятельств. Коротко об обстоятельствах. Первое. Супы удаются тем лучше,